Каждый день и каждый час, каждый снаряд и каждый убитый подтачивают эту непрочную опору, и с годами она быстро разрушается. Я замечаю, что и вокруг меня она тоже вот-вот готова обрушиться. Вот скажем, это глупая история с Детерингом. Он был одним из тех, кто всегда старался держаться особняком. Его погубила цветущая вишня, которую он однажды увидел в саду. Мы как раз возвращались с передовых на новые квартиры. Дело было на рассвете, и эта вишня неожиданно встала перед нами на повороте дороги возле самых бараков. Листьев на ней не было. Она была вся в белой кипении цветов. Вечером Деттеринг куда-то пропал. Наконец он вернулся в барак, держа в руке несколько веток с вишневым цветом. Мы стали подтрунивать над ним и спросили, уж не приглянулась ли ему какая-нибудь невеста и не собирается ли он на смотрины. Он ничего не ответил и лег на постель. Ночью я услышал, как он копошится, и мне показалось, что он увязывает свой мешок. Почувствовав, что дело неладно, я подошел к нему. Он сделал вид, будто ничего не случилось, а я сказал ему — «Не делай глупостей, Деттеринг!» «Да брось ты! Мне просто что-то не спится!» «А зачем это ты принес цветы?» хм, «Будто мне уж и цветов нельзя принести!» Угрюмо огрызнулся Деттеринг и, помолчав с минуту, добавил. «Дома у меня большой сад с вишнями. Как зацветут, так сверху синовала. Кажется, будто простыню расстелили. Все бело. Сейчас им как раз самая пора. Может, скоро тебе отпуск дадут. А может быть, тебя на лето откомандируют домой, ведь у тебя большое хозяйство. Он кивает мне в ответ, но вид у него отсутствующий. Когда этих крестьян что-нибудь заденет за живое, на лице у них появляется какое-то странное выражение, не то, как у коровы, не то, как у тоскующего бога, что-то дурацкое, но в то же время волнующее. Чтобы отвлечь Детеринга от его мыслей, я прошу у него кусок хлеба. Он, не колеблясь, дает мне его. Это подозрительно, так как вообще-то он скуповат, поэтому я не ложусь спать. Ночь проходит спокойно, утром он ведет себя, как обычно. Очевидно, он заметил, что я за ним наблюдаю. Тем не менее, на следующее утро его нет на месте. Я вижу это, но ничего не говорю, чтобы дать ему выгадать время. Может быть, он проскочит. Известно немало случаев, когда людям удавалось бежать в Голландию. Однако во время переклички его хватились. Через неделю мы узнаем, что его задержали полевые жандармы. Это армейская полиция, которую все так единодушно презирают. Он держал путь в Германию. Это был, конечно, самый безнадежный вариант. И, как и следовало ожидать, он вообще действовал очень глупо. Из этого совершенно ясно вытекало, что его побег был совершен необдуманно и горяча под влиянием острого приступа тоски по дому. Но что смыслят в таких вещах армейские юристы, сидящие в ста километрах от линии фронта? С тех пор мы о Деттеринге больше ничего не слыхали.